Глава двадцать вторая. Друида заказывали? Ангарет, параллельный мир равнина Ксхилахаер. Король эльфов удовлетворенно сидел на своем троне в поспешно возведенном тронном зале. Прямо под самым большим и красивым деревом равнине Ксхилахаер, большую часть которой его войска уже освободили как от армии нечисти, так и от всякой швали, которая проникла в этот мир перед армией эльфов. По краям равнины в тех местах, где все уже было зачищено, тут же выставлялись посты и сооружались ловушки, призванные защитить лес от новых вторжений. Города и деревни заселялись солдатами и знатью. Придирчиво осмотрев все три города, Ангарет не нашел в них ни одного строения, которая соответствовала бы его чувству прекрасного. Но этот лесной исполин, самый крупный на равнине, который для него нашли, зная его вкусы, был просто идеален. Король не собирался портить это место огромным зданием, только тронный зал. Да еще и с половиной потолка без крыши. Чтобы можно было прямо с его трона видеть уходящие в стороны, Огромные ветви и мощный ствол. Да еще несколько пристроек к нему от спальни до помещений для слуг. Все изящное, максимально вписывающееся в ландшафт, не нарушающее уже сложившихся пропорций, а подчеркивающее величие и мощь доминирующего дерева исполина. Что было еще приятней, так это то, что порода дерева «Королевский дуб» выгодно подчеркивало его собственный статус, величайшего среди эльфов короля, расположившегося в полностью уместном для него окружении. Внезапно на пороге зала появился мажордом и замер на месте в ожидании того, что король соизволит заметить его. «Что-то важное, Матадар?» благостным тоном спросил его король. «К вам на прием, Ваше Величество, срочно просится главный лесничий», — низко поклонился мажордом. «Пригласи его, конечно», — кивнул король. «Главный лесничий не так и часто навещал его. Ведь по статусу эта позиция была одной из важнейших в королевстве. Только вчера он нашёл это дерево именно под его присмотром и с его одобрения». Архитекторы и строители в рекордные сроки возвели тронный зал. Что-то он зачастил. Вошедший в зал Лайотер согнулся прямо на пороге в таком низком поклоне, что король сразу понял, что новости плохие. «Ну, не томи меня, говори, что стряслось!» «Ваше Величество, мы нашли дерево еще более высокое, чем этот королевский дуб». Король задумался. Что это лесничий так распереживался? Перенести тронный зал к новому исполину пару пустяков. Уже завтра он будет сидеть под ним на троне и любоваться закатом под его сенью. Увидев недоумение на лице короля, лесничий тяжело вздохнул и решился изложить всю правду. «Проблема в породе. Это секвойя!» Вот теперь уже и король осознал всю тяжесть проблемы, с которой они столкнулись. Она таилась в истории королевства. Его отец занял трон лишь после длительной кровопролитной борьбы с другим конкурентом. И если в гербе клана Ангареда были дубы, то представитель от клана конкурента отождествлял себя секвой ей» проигравший сражение за королевскую корону клан, был одним из главных в стране и уже успел оправиться за прошедшие столетия от понесенного наказания. Едва по войску пойдут слухи, что на этой равнине параллельного мира самым высоким деревом является секвойя. Это может быть воспринято знатью и солдатами как предзнаменование смены королевской власти. Его враги внутри королевства осмелеют, и их влияние окрепнет. Нет, но надо же такому случиться. И ведь слухи обязательно пойдут. Первое, что делает любой уважающий себя эльф, оказавшись в новом лесу, так это посещает все места с самыми красивыми и мощными деревьями. Места, где он ближе всего к своим богам где сама мать природа демонстрирует свою расположенность к миру своим любимым детям-эльфам. Сложная проблема. Вариант, который тут же пришел бы в схожей ситуации в голову королю любой другой расы, срубить эту чертову секвойю на дрова, Ангрет даже не рассматривал. Для эльфов это было бы неслыханным кощунством таким оскорблением богов, которое можно смыть только кровью того, кто подобное задумал, в том числе и королевской, причем без малейших колебаний. — но есть и неожиданное решение проблемы, о, ваше величество, — заговорил лесничий, увидев, что король в полной мере осознал все политические последствия новой находки. — Говори же быстрее! — нетерпеливо рявкнул король недавнее чудесное настроение которого куда-то бесследно испарилось. «Когда я подходил к вашему утренному залу, ко мне неожиданно обратился глава стражников сертавил Не стал тянуть Лайотер. Его люди поймали какого-то гнома. Он говорит, первое, что сделал этот гном, когда оказался под палящим солнцем, так это вырастил дерево, чтобы оно защищало его от солнечных лучей» за несколько минут. Надо же, какая насмешка судьбы! Такой редкий навык, который уже две сотни лет как утрачен среди эльфов, и вдруг обнаруживается у гнома. У представителя народа, который, не задумываясь, рубит любое дерево на крепе для своих шахт или для изготовления древесного угля для своих горнов. Удивленно пробормотал король. «С другой стороны, ваше величество, возможно, это знак благосклонности к вашей власти среди эльфов со стороны местных богов. Послать именно в такую минуту вам орудие для исправления сложной политической проблемы!» Тут же вкратчиво сказал главный лесничий. «То, что он редко мазорил глаза королю, зная его непростой характер...» вовсе не означало, что он не умел воспользоваться удачным моментом, чтобы подчеркнуть свою нужность ему. «Ну да, ты прав», — обрадовался король, — «раса в такой момент не так и важно «Важен результат!» «Воистину этот гном — инструмент в руках божественного провидения!» На пороге снова появился мажор -дом. «Говори быстрее, что там еще?» Нетерпеливо рявкнул король. э «К вам по делу огромной важности просится глава сельфийской лиги колдунов, Ваше Величество!» Снова склонился в поклоне тот. «А у этого-то что?» Удивился король, не видевший эльковала известного затворника уже с полгода. «Ладно, пригласи его». Глава всеэльфийской лиги колдунов Эль Кувал, войдя в тронный зал, разрешения говорить ждать не стал. Это было нарушением этикета, что не применул отметить себе король, едва тот раскрыл рот. «Ваше Величество, большая удача!» взволнованно заговорил тот. «Несколько недель назад мы обнаружили, что объявился пропавший более ста лет назад носитель запретной скверны» позволяющий проработить чужую волю. «Эльф по имени Ликвол!» Мы вышли на его приближенного некоего гнома Троя. Но тот сумел ускользнуть от нас. И вот только что мне донесли, что этот самый Трой сейчас изловлен за попытку проникнуть в ульфийский лес и посажен в тюрьму. «Прошу вашего разрешения забрать его». «И приступить к охоте на эльфа Ликвала?» Король изумленно посмотрел на главного лесничего. «Лайотер! Он говорит о том же самом гноме? Или меня тут их уже развелось, как муравьев?» «Скорее всего, о том же, ваше величество!» Сертовил совершенно определенно говорил об одном гноме, пойманном и посаженном в тюрьму. «Нет, мне совершенно определенно надо самому прогуляться к этой тюрьме и во всем разобраться», — покачал головой король. «Мажордон?» — зови Сертавилла. «Пусть нас проводит». «Посмотрю заодно своими глазами и на выращенное за несколько минут дерево». Все вокруг забегали, как всегда бывает при неожиданном решении короля куда-нибудь отправиться. Но уже через минуту король вылетел на Виверне, а за ним всячески пыталась поспеть его охрана, а также Сертавилл, Лайотар и Эльковал на Грифонах. И шанс у них на это был лишь потому, что король Виверна сознательно придерживал. Не в его годы можно воображать себя неуязвимым, отдаляясь от охраны. Были времена в юности, когда кровь горячо текла в венах, и казалось, что весь мир готов почтительно склониться перед твоей силой. Но сейчас король был далеко не юн, и на смену безрассудства юности пришла разумная осторожность. Дорога до тюрьмы заняла буквально несколько минут. Но едва они вылетели на край поляны, увидев стоящую там громадную стальную клетку, как произошло нечто чрезвычайно странное. Тяжеленная клетка вдруг, как перышко, воспарила в небо, взлетев минимум метров на пятьдесят, а потом, на мгновение застыв в верхней точке, обрушилась вниз с такой силой, что воткнулась одним углом в почву, да так и застряла, торча другой стороной к небу, и, выглядя как какой-то уродливый памятник из металла, установленный не имеющими никакого вкуса к прекрасному орками. Но за пару секунд до этого фигура в блеснувшем на солнце панцире и трусах исчезла с того места, где была клетка. Первым беглеца снова заметил Сертовил. Тот неподвижно стоял на верхней ветви сосны на краю поляны. «Вон он, гном!» — закричал он. «Лови его!» В этот самый момент фигура внезапно наклонилась и полетела вниз головой, проскользнув между ветвями, а затем с шумом воткнулась ею же в почву. «Ваше величество, это же был тот самый гном, который нам нужен!» — закричал перепуганный Лайотер. «Он не мог выжить после такого удара!» «Я...» «Очень надеюсь, что смог!» Зловещим шепотом выразил свое отношение к происходящему король. «Развели тут безобразие! Почему тюрьма летает сертовил? Почему мои пленники падают вниз головой с деревьев? Разве так должно быть по уставу охраны?» «Строй», «Параллельный мир», «Равнина», «Ксхевахайр». Побег проходил очень неплохо до определенного момента. Мастер Весос работал на третий раз, я тут же схватился за прутья и подкинул клетку, которая теперь весила всего лишь грамм пятьдесят, повыше, чтобы точно пролезть под ней. Но не рассчитал силы, и она улетела в какие-то немыслимые дали. «Ничего, быстро вернется. Замену веса я скостовал всего на пять секунд. Но это резкое движение так сказалось на моей пострадавшей голове, что только полностью сосредоточившись, я смог разглядеть сосну на краю поляны и прыгнуть на ее верхушку. То, что это все, что я могу сделать из-за влияния дебафа, я понял только на ветке, когда осознал, что теряю сознание». Когда я очнулся, все вокруг было как в тумане и кружилось, но все же я услышал рядом разговор. «Так он же еле живой, ну-ка быстро его подлечите! Чудо, что вообще жив после такого падения прямо на голову!» «К этому гному проявил интерес сам король! Помрет он не сносить вам головы!» И тут же мне начало стремительно легчать. Словно живительный поток энергии пронёсся сквозь моё тело. Мелькнуло сообщение, которое я с закрытыми глазами, ни на что не отвлекаясь, прочитал. Дебаф на последствия сотрясения головного мозга снят. «Это чем же меня эльфы таким пролечили, что дебаф отменился раньше времени?» А я и понятия не имел раньше, что такой трюк вообще возможно проделать. Тут же меня схватили за руки, приподняли над землей и потащили куда-то два огромных стражника-эльфа. А я в этот момент настолько наслаждался вновь вернувшимся прекрасным самочувствием, что и думать забыл про побег. А когда вспомнил, чем я вообще занимался только что, было уже поздно. Меня поставили на ноги перед эльфом в богато украшенной короне, ослепительно блестевшей на солнце, восседавшей на чём-то вроде мини-дракона. Тварь была зубастой, крылатой, слегка зелёной и вполне живой, в отличие от моего недруга-дракона Великого Короля Смерти. но раза в два поменьше. Что меня удивило, так это то, что хотя окружавшие короля многочисленные эльфы пялились в основном злобно, Сам король смотрел на меня, как добрый дедушка Ленин, угощающий голодного советского пионера карамелькой. Ох, что бы это ни значило, а мне уже заранее страшно. «Это ты вырастил вон то дерево?» Подружески обратился ко мне эльфийский король. И мне даже в этот момент показалось, что его дракончик мне улыбается. Обернувшись, я увидел, что при падении клетки выращенной мной деревце уцелело. — Да, Ваше Величество, — развернувшись, подтвердил я. — А можешь подрастить на несколько метров уже полностью выросшее дерево? — спросив меня, король развернулся к своим подданным. — Сколько там метров надо, Лайотер, чтобы превозмочь секвойю? — Минимум пять, Ваше Величество. Тут же отрапортовал мужик, стоявший чуть поодаль. Он, кстати, оказался единственным, кроме короля, который взглядом не прикидывал, как меня освежевать. «Ох, так я этому королю нужен!» «Ну, это другое дело, тогда надо торговаться». «Не пробовал. Но пока что растет все зеленое, что я захочу, чтобы росло», ответил я и тут же покосился на дракончика короля. Вспомнив, что он тоже зелёный. Как бы и его не потребовали срочно подрастить, я ж точно не справлюсь. Надо бы научиться выражаться поаккуратнее в будущем. А что мне за это будет? Какая награда? Морды эльфов вокруг короля скуксились. Как же? Какой-то гном в трусах пытается торговаться с их королём. Но вот того это отнюдь не смутило. Твои условия? Тут же спросил меня он, словно этого и ждал. А вот я призадумался. «Как там говорилось? Бойся своих желаний?» «Ну да ладно, попробую понахальней. Вот что мне реально сейчас больше всего нужно?» «А, ладно. Назову всего побольше, чтобы было по поводу чего торговаться». Голова после снятия дебафа варила как надо, так что мысли так и полезли в голову. Сущие пустяки. Вернуть все мое забранное имущество и свободу, заплатить двадцать тысяч золотых, оказать помощь в прокачке пятидесяти уровней, да, и еще обучить меня ставить невидимые сети, как одна из тех, в которую я попался. Решился я. Действительно пустяки. Согласился король, и я понял, что продешевил. Видать, здорово его припекло с его растительностью. Устроил пари с кем, что ли, на полцарства, и дочь, что сможет быстро увеличить именно это деревце в своем лесу? — Ваше Величество! Тут же заблеял какой-то престарелый эльф, по виду колдун колдуном, глаз у меня уже наметанный. — Но он нужен нашей лиге для поиска злодея! И вот тут я увидел, что, как и в случае с дедушкой Лениным, на доброй морщинке вокруг глаз и хорошее настроение при общении вестись не стоит. Король помрачнел, глаза его полыхнули гневом, и он, полобернувшись к смутьяну, ледяным тоном заявил. — Второй раз за сегодня, — Ильковал, — ты нарушаешь этикет. — Ты... «Понимаешь, что в третий раз ты, если посмеешь снова так поступить, останешься без головы?» Маг тут же осел назад, как прибитый пыльным мешком по голове. А мне его слова не понравились. Что это он там за лигу упоминал? Не глава ли он той самой всеэльфийской лиги колдунов, ячейку в которой возглавляет мой былой приятель Фануар? Надо этого типчика держать на заметке. «Можешь разобраться с деревом прямо сейчас?» Повернувшись ко мне снова, дружелюбно спросил король. «Конечно, но неплохо бы вернуть сначала мое имущество», не менее любезно отозвался я. «Так и меня напрягало ходить в труселях при честном народе». «Разумеется», тут же отреагировал король. «Сертовил, а дети доставить к моей тронной зале». И тут же край его глаза дернулся, словно он вспомнил про что-то очень неприятное. «И немедленно сделайте что-нибудь с этой клеткой», — поморщился он. «Этот чудовищный вид оскорбляет мой взор». Картыш с королем удалился, со мной остались лишь пятеро эльфов во главе с тем самым Сертовилом. Дружелюбие они не излучали, но обращаться со мной стали весьма вежливо. За несколько минут нашлись все мои шмотки до да последней склянки, и мы, вызвав грифонов, полетели в указанном мне направлении. Что к словам короля тут относятся очень серьезно, я понял, оглянувшись на прощание. Около клетки уже возилось несколько десятков эльфов, тянувших веревки и забирающихся на неё. Видимо, решили, привязав веревки, опрокинуть на землю, чтобы вернуть в прежнее положение. А жаль. Мне нынешнее ее положение вполне нравилось. Вышло случайно, но выглядело точь-в-точь, -точь, как какая-нибудь постмодернистская скульптура, установленная так намеренно. Ну да черт с ней. Как там в анекдоте? «Случайно обнаружилось, что по вопиющей халатности уборщиков черный квадрат Малевича аж два месяца провисел вверх ногами, и никто и не заметил разницы?» Громадный дуб, которому меня доставили, мне очень понравился, внушал. «Очень! Я бы и сам под ним пожил. Понятно, что и король уже подсуетился». Разбил под ним что-то вроде летнего павильона, и тот прекрасно вписывался. Ажурная, изящная конструкция, подчеркивающая мощь исполинского дерева. Сразу же усомнился, смогу ли я подрастить такого гиганта. Достаточно ли развит мой недавно усвоенный навык? Королю, видимо, сообщили, что меня доставили к месту работы, и он вышел из своего павильона навстречу. «Ну-ка, а кто это с ним, помимо многочисленных эльфов?» «Призрак. Причем очень смахивающий на моего тхакуна, которого я теперь тоже, вернув назад свой амулет, позволяющий видеть призраков, прекрасно видел». «Интересно. Эльфийский король в курсе, что рядом с ним ошивается почивший эльф?» «По имени Трентуин». В этот раз меня подвели поближе к королю, и я, наконец, смог прочитать его имя. Ангарет. Мать его, 330-й уровень. Я таких высокоуровневых НПС еще ни разу не видел. Откуда-то внезапно появился его маленький дракончик, тоже оказавшийся так близко, что я узнал, что не какой-то не дракон, а Виверна. «Тебе все вернули?» готов приступать. Уперев руки в бока, спросил меня король. «Если бы я принял такую позу, наверняка выглядело бы смешно. А у него величаво, блин. Мастер-класс, что ли, кто проводит для королей? Или навык какой есть специальный?» «Спасибо, ваше величество, все в полном порядке, я готов». Тут же отрапортовал «Я». Король кивнул и махнул мне рукой в сторону дуба, мол, проходи. Тут же выскочило и уведомление. Король ангарет поручает вам увеличить высоту королевского дуба, под сенью которого разбита его резиденция не менее чем на 5 метров. Награда. Возвращение личного имущества и свободы. Двадцать тысяч золотых – Содействие в прокачке пятидесяти уровней, сообщение секрета установки невидимых сетей. Девять тысяч опыта плюс четыре к репутации в отношениях с Ангаредом и его двором. Приняв задание, я приободрился. Похоже, обманывать меня не собираются. Но тут же озаботился другим вопросом. А хватит ли моего навыка? Несколько рабей я направился к Колоссу так а если ничего не выйдет что тут со мной сделают снова засунут в клетку нет не хочу надо увеличить свои шансы на побег если дуб останется глух к моему навыку и категорически не захочет подрастать наверное стоит перебраться поближе к вершине дерева если навык не сработает я телепортами попробуем часа сравнены Есть, конечно, шанс снова попасть в одну из невидимых сетей, как в самом начале, но, может, повезет. Походив с умным видом возле ствола, я сказал, «Мне лучше перебраться на вершину. У основании такое огромное дерево будет менее восприимчиво». Король снова молча кивнул, но посмотрел на меня таким специфическим взглядом что я понял, что мои соображения по поводу побега для него тайной не являются. Да уж, лучше, чтобы мой навык сработал, потому как, судя по его спокойствию, сбежать мне даже с вершины не вариант. Небось, нагнал охраны вокруг так, что куда ни прыгни, выскочишь на эльфа. Вызвал Грифона, полетел на нем к вершине. Лететь вверх мимо могучих ветвей было одно удовольствие. А вот вид тоненькой верхушки вообще меня подбодрил. Должна расти. С чего бы ей упрямиться? Аккуратно перебрался на нее с грифона. Тоненькая или нет, одержала мой вес хорошо. нус приступим. Для лучшей концентрации обнял верхушку, закрыл глаза. Представил себе, как она утолщается и рвется вверх. «Поехали!» Дуб, несомненно, откликнулся. Ствол под моими руками дрогнул и отозвался. «Все в порядке. Теперь лишь вопрос «Времени!»